Глава пятая, в которой я узнал, что я еврей Шло время, я взрослел и к третьему классу все так же не мог дать сдачи Диме Таренко. Зато был лучшим учеником, командиром Октябрятской звездочки И сыграл выпускную программу музыкальной школы, до которой мне полагалось расти еще четыре года За это меня возили в столицу и снимали в какой-то передаче, где мне пророчили будущее великого пианиста. 3А мной гордился и лично приходил к нам домой настраивать пианино. Я очень любил эти вечера, потому что потом все садились за стол, и Анатолий Александрович рассказывал о своей молодости и о том, Как хорошо быть студентом консерватории. Кажется, он по-настоящему верил в меня и мое музыкальное будущее. Мое музыкальное будущее было еще далеко, а вот моя политическая карьера уже начала складываться. Я был одним из самых заслуженных октябрят школы и поэтому вошел в число избранных, коим первыми предстояло повязать на шею Красный шелковый галстук, символ единения коммунистической партии и всех прогрессивных детей в возрасте от 10 до 14 лет. Это случилось весной. Дождливым апрельским днем нас вывезли на 12-й километр загородной дороги к местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. С нами ехали знамя пионерской дружины. Классная руководительница Вера Георгиевна, три барабанщика, два гарниста и пять лучших комсомольцев из седьмого Б, нашего шефного класса. Вступление в ряды Всесоюзной пионерской организации было назначено на 15.00, но передвижная радиоточка запаздывала, а, как говорится, какой праздник без хорошей песни. В ожидании прибытия музыки на колесах мы занялись исследованием близлежащей территории. Минут через сорок к прибытию радиомашины мы, промочив ноги взросшей камышами мелкой речушки и до полусмерти напугав восторженными криками местного бобра, выстроились в нестройную шеренгу под голос то ли Кобзона, то ли Магомаева, с трудом пробивающийся сквозь скрежет и шипение громкоговорителей на крыше машины. «И Ленин такой молодой!» разлеталась над притихшим лесом. Чеканище чавкающим шагом, разбрызгивая грязь, знаменосцы пронесли слегка намокшее алое полотнище. Барабанщики отбили марш, гарнисты протрубили, И мы, дрожащими от волнения голосами, начали. Вступая в ряды пионерской организации, торжественно клянусь. Потом нежные девичьи руки комсомолки из шефского класса завязали под моим вторым подбородком знаменитый пионерский узел. И я заплакал. Не от удушья в прямом и переносном смысле, от торжественности момента от осознания того, что теперь я пионер, и от гордости за свою великую страну, за пионера-героя Володя Дубинина, имя которого носила пионерская дружина нашей школы. Я плакал, а рядом плакала от радости моя одноклассница Таня Сапожникова. Таня была самой маленькой в нашем классе, и всегда стояла на физкультуре в конце строя, поэтому я, который первые четыре года был самым высоким в классе, во время бега по периметру спортзала всегда оказывался за ее спиной. Я помню ее тонкую-тонкую шею и светлые косички, прыгающие на плечах от бега. Еще у нее на щеке была родинка. Я не видел ее, когда бежал за Таней по спортзалу, но очень хорошо представлял себе и родинку, и губы, и серые глаза. Вот так я и бегал за ней до седьмого класса. Не по спортзалу, конечно. Бегал в смысле сох. Нравилась она мне. До пятого класса я только смотрел. В пятом несколько раз дернул ее за косу и забросил на шкаф портфель. В седьмом позвал в кино. Она не пошла. Когда Таня стала взрослой, она удалила со щеки родинку. А зря. На следующий день состоялось собрание первых восьми членов нашего пионерского отряда, и я был выбран его командиром. Командир отряда. И это звучало гордо. Но вызывала зависть а следовательно и отрицательные эмоции у Димы Титаренко. Так что я выполнял торжественную пионерскую клятву ⁇ жить, учиться и бороться ⁇ Чтобы жить, учился и боролся, как завещал великий Ленин. Я даже попытался перебороть природный пацифизм, пошел во дворец пионеров и записался в секцию бокса. Меня хватило на три занятия потому что на третье занятие в секцию пришел Дима Титаренко. И, конечно, по всем известному закону подлости нас, как двух новичков, поставили в пару. Он сразу разбил мне нос. После этого мне расхотелось заниматься боксом, и я пошел в кружок мягкой игрушки. Мне там нравилось. Там занимались только девочки, и никто меня не бил. Правда, это дело тоже пришлось бросить, потому что весть о моем новом увлечении быстро разлетелась по школе, и к моему прозвищу «жирная Люба» прибавилась еще «плюшевая Люба». Несмотря на все невзгоды и репрессии, мой растущий и кипящий мозг алкал знаний, и я перебывал практически во всех кружках пионерского дворца, Мастерскую мягкой игрушки я сменил на кружок юнатов, откуда ушел, потому что зимой нужно было ходить на лыжах в лес и изучать следы животных, а я, как всегда, отставал. Меня дразнили, лыжи ломались. Вообще лыжи вызывали у меня противоречивые чувства. С одной стороны, они принадлежали к миру спорта, а значит, неизбежно влекли за собой мои поражения и позор. Но с другой стороны, каждую субботу всей семьей мы ходили гулять на лыжах в зимний лес. И это одно из лучших воспоминаний в моей жизни. Во время этих прогулок не нужно было, выжимая из себя последние силы, изображать бегущего лыжника и стараться прийти к финишу, не сильно отстав от девочек. На семейных прогулках никто не засекал время, а душка лыжного крепления – не отскакивала в момент старта и не улетала куда-то в сугроб так безнадежно, что когда я окоченевшими пальцами наконец-то вставлял ее на место, мои одноклассники были уже километрах в двух от меня. Потом класс ждал, когда я дотащусь до финиша, потому что физрук не заканчивал урок без общего построения. И чем дальше отлетала душка крепления на старте, тем больше ненависти доставалось мне на финише. По субботам все было не так. Мы все вместе с братом, мамой и папой завтракали моими любимыми яйцами всмятку, одевались в несколько слоев спортивной формы и шерстяных носков и, сопровождаемые громким стуком подошв, тяжелых лыжных ботинок, выходили на улицу. Каждый нес свои лыжи. Можно было идти рядом по пустым тротуарам, Город еще спал, на улицах никого не было, и выпавший ночью снег блестел на солнце так радостно, что казалось на свете, кроме радости-то ничего и нет. До лыжни было недалеко, и через двадцать минут, спокойно застегнув лыжные крепления, мы входили в алмазный мир зимнего Карельского леса. Мы никуда не торопились, дышали, смотрели и иногда разговаривали, останавливаясь на передышке или увидев белку, наблюдавшую за нами с высокой ветки столетней заснеженной елки. Еще, когда нам встречались следы зайцев, лисы или другой некрупной живности, папа авторитетно рассказывал, почему заяц бегает петлями, а лиса нет. Кто и как шелушит шишки, сколько спят ежики и медведи. На этом месте мама просила его остановиться, потому что слушать про медведей в Карельском лесу она не любила. Потом были кружок рисования, фотокружок, авиамодельный, туристический, военно-патриотический даже одно занятие в секции картинга. Вернее, не одно занятие, а одна попытка. Оказалось, что мне в карте тесно. В общем, к пятому классу я перепробовал все занятия, названия которых можно было написать в тетрадке-анкете. Знаете, такие были у всех уважающих себя школьниц. В графе «Твое хобби». Лишь одно мое хобби оставалось неизменным. Музыка. Не знаю уж почему. Наверное, потому что пианино было моим самым надежным другом. Пианино. И пес Бимка. Балонка с ушами спаниеля и глазами грустного человека. Бимка, как и я, был пацифистом, не терпел насилия и реагировал на него истерическим лаем. Брат тоже очень любил Бимку, поэтому, если я видел, что Шура выносит пса из комнаты и закрывает дверь, то понимал, сейчас будут бить. А выносил мой братик пса, как вы понимаете, довольно часто, потому что вместе с нами взрослели и наши конфликты. Я становился все изобретательнее, а мои стратегические и тактические ходы все тоньше. К примеру, когда на магнитофоне стояла бобина с последним альбомом каких-нибудь модных хитов, которые брат с неимоверным трудом доставал у каких-то меломанов, Я спичкой прижимал магнитную головку магнитофона, отвечающую за запись к пленке. А когда брат включал магнитофон, хиты стирались. Шура не понимал, в чем дело. А я потом потихоньку убирал спичку. И все. Но наши конфликты были конфликтами братьев, которые разрешались. И через пять минут мы уже сидели за настольным хоккеем. Или щекотали друг другу пятки. Да-да. Мы любили полежать перед телевизором на диване валетом, просматривая фильм про какого-нибудь капитана Немо и щекача друг другу пятки. такие вот сибориты. Иногда, правда, и тут возникали конфликты из-за качества взаимооказываемых услуг. В общем, текла обычная детская жизнь. Если не считать постоянного прессинга со стороны Димы Титаренко и проблем с подтягиванием на турнике во время уроков физкультуры. Ввиду своего недетского веса я не мог даже чуть-чуть приблизить подбородок к заветной перекладине. Зато я хорошо плавал. Не потому, что я был той самой субстанцией, которая не тонет, а по причине ежегодного пребывания на Черном море. Так что уроки физкультуры в бассейне Я не пропускал никогда. Они были моим звездным часом. После команды «Старт» я смело бросался навстречу бездне школьного пятнадцатиметрового лягушатника, и пока мои северные одноклассники пытались дотащить свои рахетичные тела до противоположного бортика, я уже возвращался обратно, бороздя просторы бассейна пухлыми загорелыми руками. В общем, жизнь была понятна и шла своим чередом. Хотя нет, было одно происшествие, которое на некоторое время осталось вопросом в моей детской голове. Однажды, когда я гулял с Бимкой, ко мне подошел сосед по двору, взрослый подвыпивший дяденька, и ухмыляясь спросил, ты знаешь, что ты еврей?» Я ответил, «Нет». «А кто это?» Дяденька засмеялся и со словами «Еще узнаешь?» ушел. Я вернулся домой и сел с бабушкой пить чай. Я очень любил пить чай с бабушкой Ривой, потому что мы болтали с ней обо всякой всячине, и она разговаривала со мной как со взрослым. И вот, когда мы сели пить чай, и бабушка опустила в свою чашку коржик, у нее не было зубов, и она размачивала коржики в чае. Кстати, я всегда повторял за ней и до сих пор обожаю пить чай, закусывая размоченным молочным коржиком. Так вот, бабушка принялась размачивать коржик, а я задал интересующий меня вопрос. «Бабушка, я еврей?» Рука бабушки Ривы замерла, и она по-прежнему, глядя в чашку, ответила. Да. А кто это? спросил я. Бабушкин коржик отломился и стал медленно превращаться в кошицу, пропитанную чаем. Она подняла на меня глаза и тихим голосом рассказала о великом народе, об исходе из Египта, о Моисее, о каких-то чудесах. Я мало что понял и ничего не запомнил. Хотя нет, неправда. Именно тогда. Я запомнил одно — евреи — великий народ, который много терпел. Вспомнив про Диму Титаренко, я подумал, что я и вправду еврей. Я пил чай, а бабушка грустно смотрела на меня. Сейчас я понимаю то, что она поняла тогда. Взрослый мир в первый раз нарушил границы моего детства. Пока еще незаметно для меня, но неотвратимо взрослая жизнь начала разрушать радужную оболочку незнания, которая делает такими счастливыми и мудрыми детские сердца. Детство будет со мной еще много лет, и оно будет сопротивляться и отказываться уходить, но именно тогда на мое детство. Было совершено первое нападение. Чем оно помешало взрослому человеку? Не знаю, но не дай мне Бог когда-нибудь разрушить чье-то детство.